Командир корабля поднялся, увидел меня и сделал большие глаза. «Что это, мол, вы сюда забрались?» Я поспешно отступил к двери. Командир, огромный, запакованный в меха так, что ничего кроме глаз не видно, остановил меня, положил руку на плечо. Я сел на какой-то ящик. Он рядом. Только я, чувствуя свою вину, хотел сказать, что другие летчики не были так строги, Разрешали входить к ним. Командир наклонился к моему уху, сказал одно слово «Обратно». «Я не понял», — пожал плечами. Он повторил «Обратно в Москву. Сигналов все равно не увидим». И мужеством этого человека я только что восхищался. Я поднялся. Сказал тоже только одно слово «Нельзя». То есть как это «нельзя»? Кто здесь командир? «Я командир партизанского соединения, и мне предписано приказом. Да знаете ли вы, что уже три дня назад мы должны были? Словом, я не обязан вас информировать. Ваше дело – выполнять приказ. Не видны сигналы посадки, выбросимся на парашютах. Мы уже 15 минут кружимся над целью. Не видно костров, не видно ракет, снег». Вы понимаете, что это такое? Здесь нет командиров, кроме меня. Порядок вам известен? Я мог вам и не говорить. Узнали бы в Москве. Вы говорите, кружимся над целью. Откуда вы знаете? На то есть расчет и приборы. Прекрасно. Будем прыгать. И я поднялся, чтобы отдать приказание своим товарищам. Грузы потом сбросите, сказал я командиру. «Вы не откроете дверцу! Прекратите!» Мне хотелось крикнуть «Трус!» или крепко выругаться. Не знаю, как я сдержался. Ушел в пассажирскую кабину. Самолет сделал резкий вираж. Ясно было, что он поворачивает, ложится на обратный курс. Мы опять летим в Москву. Это был единственный случай в моей жизни, когда я не хотел побывать в Москве. Я убеждал себя. Ничего, мол, не поделаешь, приходится покоряться, не бунт же поднимать против командира самолета. Старался отвлечься, но мысли возвращались все к тому же. Подумать только, под нами дежурят у костров, прислушиваются наши партизаны. Сидит, конечно, у костра и Николай Никитич Попудренко, и Новиков с ним, и Рванов. Меня еще черт дернул радировать им, что везу награды. Там гадают, волнуются, писем тоже ждут. Вот он, рядом со мной, мешок писем для наших ребят. Это-то ладно, потерпят, хуже, что снег идет хлопьями. Я хоть и не разбираюсь в метеорологии, но и мне понятно, мороз уменьшается. Где гарантия, что завтра не потеплеет, еще больше. Если вскроется Днепр, предупреждал Никита Сергеевич, вы рискуете не выполнить задание. Торопитесь. Не теряйте ни одного дня. И тут пришла мне в голову новая мысль. Я вскочил. Как можно было раньше об этом не подумать? Прошел в носовую часть, постучался к летчикам. Командир вышел ко мне. Ну что? Он не смотрел мне в глаза. В нескольких словах, Не раскрывая, разумеется, секретных сведений, я объяснил суть дела. Потом хлопнул себя по левой стороне груди, по тому месту, где лежали у меня под полушубком сложенные в четверо листки приказа. «Вот здесь. Расстегните шлем, товарищ командир корабля. Пододвиньтесь ближе. Не могу громко. Здесь у меня лежит приказ». Он предписывает нам форсировать большую реку двинуться на запад. Вы же сами сообщили, что дует юго-западный ветер. Поймите, если река вскроется... Не дожидаясь, когда я кончу, летчик подзывает к себе штурмана о чем-то горячо спорить с ним. Потом отдает распоряжение второму пилоту и стрелку-радисту. Вернувшись ко мне, он говорит, «Мы сделаем еще одну попытку». Инструкция запрещает, пойдем на риск. Если зацепимся пузом за деревья, сами понимаете. И вот начались поиски. Мы делали широкие круги, постепенно снижались, фары были выключены. Но сколько мы не напрягали зрение, нигде ни огонька. Тяжелая машина дрожала, скрипела, проваливалась в воздушные ямы. Альтиметр показывал уже 100-метровую высоту и стрелка пошла еще ниже. «Прыгать нельзя», — подумал я. «Значит, будем садиться». Вдруг что-то мелькнуло. Зеленое расплывчатое пятно прорезало снежную пелену. Ракета, вторая. Наконец, мы увидели и условный рисунок партизанских костров. Машина развернулась против ветра и пошла на посадку. Видно было — как бегут от костров партизаны, машут руками, шапками, ветками деревьев. Мы приземлились благополучно.